Шура Шура завидовала всем — Тане, Верке, Ляльке, Светику и Зое, ведь все такие красавицы. Ну, у Зои, допустим, внешность вполне заурядная, но рядом с Шурой, рядом с Шурой все красавицы. Да что там красота, разве в этом дело? У других девочек были семьи с нормальными, непьющими родителями, и отцы не бросали своих дочерей и не уходили к молодым любовницам. И у всех на столе был обед, и гости по праздникам. У Шуры тоже когда-то такое было. А какая у них раньше была красивая квартира. А теперь мать половину вещей продала, а половину раскокала. И такая грязь. Только Шура полы помоет. Они через час липкие и грязные. Она хорошо знала, что такое нормальная семья. И от этого ей было вдвойне больнее и тяжелее. А тряпкам и туфлям Шура не завидовала. В свои 14 лет она хорошо понимала, чему можно завидовать и что в жизни главное.